— Неважно, во что ты веришь, — сказала одна из обезьян. — Ага, неважно, — сказала другая. — Нет, подожди минуту. — Джонни, говоришь, вы убьете меня за проценты 4000 За 4000 которых я в глаза не видел? И красного воробья вы мне не достали? Что же вы делаете с теми, кто вам много должен? Почему вы их не убьете? Почему меня? — Дело вот в чем, Билли. Мы мочим тебя из-за мелочи. По городу разносится слух, и тем, кто должен нам много, становится страшно. Они соображают, если мы с тобой так поступили из-за ерунды, какую же баню мы устроим им, понял? Да, сказал я, понял. Но ведь мы говорим сейчас о моей жизни, как будто она ничего не значит, а? Не значит, сказал Джонни, — У нас бизнес, а бизнес ничем не интересуется, кроме прибыли. Это что-то немыслимое, сказал я, потихоньку выдвигая ящик стола. — Стой! — сказал один из громил и, шагнув вперед, сунул люгер мне в ухо. — Эту железку я возьму. Он забрал из ящика мой восемь тринадцать сотых. — Толстожопый, опроворный, — сказал я ему. — Да, — он улыбнулся. — Ладно, Биллиан, — сказал Джонни Темпл, — мы возьмем тебя прокатиться. — Средь бела дня? — Тебе лучше будет видно. Вставай, поднимайся. Я встал из-за стола, и его шестерки зажали меня с боков. Темпл шел сзади. Мы вышли из кабинета, направились к лифту. Я сам нажал кнопку. «Спасибо, опарыш», — сказал Джонни. Подошла кабина, двери раскрылись. Пусто, меня затолкнули внутрь, поехали вниз. Пустота в груди, первый этаж, вестибюль. Мы вышли на улицу. Там было людно, кругом пешеходы. Я хотел закричать. «Эй, эти люди меня убивают!» Но побоялся, они могли кончить меня на месте. Я шел с ними». День был прекрасный. Мы остановились перед их машиной. Шестерки сели сзади, я между ними. Джонни Темпл сел за руль. Он выехал на улицу. «Все это скверный, бессмысленный сон», — сказал я. «Это не сон, Билин», — сказал Джонни Темпл. «Куда вы меня везете?» «В Гриффит-парк. Мы устроим маленький пикник. Маленький пикник на уединенной тропинке, в интимной обстановке». «Бляди, как можно быть такими бездушными?» — спросил я. «Очень легко», — сказал Джонни. «Мы такими уродились». «Ага», — заржал один из громил. Мы продолжали ехать. Мне не верилось, что это происходит со мной. Может быть, это не произойдет? Может быть, в последнюю минуту они скажут мне, что это шутка, просто хотели меня проучить, что-нибудь в таком роде. Наконец мы приехали, Джонни остановил машину. «Так, вынимайте его, ребята, мы немного прогуляемся». Один из громил выдернул меня из кабины, потом оба взяли под руки. Джонни шел позади нас. Мы очутились на заброшенной конной тропинке. Ее загораживали кусты и ветви деревьев, солнце сюда не проникало. — Слушайте, ребят, — начал я, — хватит вам. Скажите мне, что это шутка, и мы пойдем куда-нибудь выпьем. — Это не шутка, Биллиан. Мы тебя кончаем, — сказал Джонни. «Шестьсот долларов. Не могу поверить. Я не могу поверить, что мир устроен таким образом. Устроен. Мы тебе изложили наше соображения Шагай», — сказал Джонни. «Мы пошли дальше». Потом Джонни сказал, «Вот вроде подходящее место». «Повернись, Билейн». Я повернулся. Я увидел дуло. Джонни выстрелил четыре раза прямо мне в живот. Я упал ничком, но сумел перевернуться на спину». «Большое спасибо, Темпл!» — выдавил я. «Они ушли?» «Не знаю, я, наверное, потерял сознание, потом очнулся. Я понимал, что мне осталось недолго. Кровь вытекала из моего тела. Потом мне почудилась музыка, музыка неслыханная. А потом совершилось. Что-то стало вырисовываться передо мной, приобретать очертания. Оно было красное-красное, подобно музыке, невиданно красное». Это был он, красный воробей, гигантский, сияющий, красавец, живой, невиданной величины, невиданного великолепия. Он стоял передо мной. А потом возникла леди смерть. Она стояла рядом с воробьем и никогда еще не выглядела такой прекрасной. «Билли, — сказала она, — ты влип в нехорошую историю. Мне трудно говорить, леди». «Разъясните мне все обстоятельства». «Твой Джон Бартон...»